Глава 18. Ночевал он в лагере. И ничего, что спал не на перинах с красавицей, а один на тюфике, не снимая одежды и под офицерский храб. И ничего, что поутру ел серый хлеб с толченым салом, а не мед, колбасы и сыры. Так было лучше, чем слушать жалобы и разбирать бабьи склоки. Утру опять к нему прибежал мальчишка, на сей раз без письма. Велено ему было на словах передать, что господин Сыч привез какого-то мужика пленного. «Мужика? Ты его видел?» Кавалер сразу стал собираться в дорогу. «Нет, господин, они его привезли вечером, а на ночь в амбар посадили под замок». Больше ничего Волков не спрашивал. Как нехорошо ему было в полку, а дела есть дела. Кавалер быстро собрался и поехал в Леденец к пристаням. Из лагеря еще не выехал, а на проселке ждут люди. Идя к нему, еще и издали принялись кланяться. Шестеро их было, у первого бумажки в руках. «Господин Эшбахт! Господин Эшбахт!» — закричал упитанный господин, видно, он у них за старшего. «Дозвольте сказать!» Волков остановил коня. Он знал, о чем сие господа говорить желают, и уже приготовил им ответы. Купчишки подошли и снова кланялись. «Господин Эшбахт, вот тут у нас векселя ваши и долговые расписки за вашим именем», — вежливо сказал упитанный и показал ему бумаги. «Вот за Меринов расписка от вашего лейтенанта получена, вот за три бочки солонины, вот за двадцать два хомута». «Эдак ты мне всю свою торговлю, купец, показать собираешься. Говори, что тебе нужно». Угу. купец убирает бумаги. «Просто мы волнуемся». «Бумаги бумагами, а когда же серебро можно будет по ним получить?» «А что у тебя, купец, в бумагах про то написано?» — спрашивает Волков. «Писано во многих, что расплати расплате быть после Пасхи, а в некоторых и вовсе время расплата не указана». разве Пасха уже была?» «Нет», — подтвердил купец. «Но, господа купцы, волнуются, вдруг вы раньше на войну уйдете? Не подумайте, что мы слову вашему и бумагам вашим не верим». «Верим? Мы вам верим», — вторили купцы. «Верим, но вы же на войну собираетесь, а на войне вас могут и убить. Что же тогда с бумагами нам этими делать? Кто будет по долгам отвечать? Жена ваша или кто?» «Так вам о том, господа купцы, надо было думать раньше, когда вы бумаги эти брали». «Так нет, вы тогда соблазнялись на хорошую цену, что вам предлагали, а от жадности не думали ни о чем больше». Купцы ошарашенные замолчали, даже депутат их молчал, разинув Рот. И так они были смешны, что кавалеры и люди его засмеялись. И Волков сказал, «Ладно, ладно, заплачу вам перед отъездом на войну, серебро мне скоро подвезут». «Ох, господин кавалер, слова ваши прямо бальзамные, стерзанные члены!» Старший из купцов поклонился. «Успокоили вы нас? Спасибо, спасибо!» Тут все купцы, как по команде, стали кланяться. «Вы уж простите нашу назойливость, но просто мы, да и другие купцы тоже очень волнуемся». «Волнение всегда присуще купеческому ремеслу», — многозначительно заметил кавалер и тронул шпорами коня. Лединиц тянулся вдоль пирсов и пристаней. Город тем и жил. Грузчики, торговцы, приказчики, хозяева лодок и барж, всякий иной люд, семьи с детьми и вещами. Толкотня, гомон, большие телеги и вазы. У пристани лодок и барж по весне вдвое прибавилось. Суета, работа, крики. Все подходы к пристаням завалены товарами. Бочки, тюки, мешки, шерсть, кожа в рулонах, мотки пеньковой веревки, доски, смола горячая тут же. Иные товары только приплыли, иные будут грузить на баржи. Волков и молодые господа из выезда сели в лодку, а их коней умелые люди принялись заводить на баржу. Лодочник и кормчий на барже запросили Пол талера за плевую работу. Полталера вчера, полталера сегодня. Серебра не напасешься. Придется все-таки мне свои баржи завести. А на его берегу амбаров почти тихо. Хотя стоит какая-то баржа у пирсов, привезли что-то. И племянник Бруно Фольков со своим неизменным товарищем Михелем Цеберингом тут смотрят, как грузит лес из-под навеса. Увидали, что волков вылез из лодки и ждет, пока коня переправит, прибежали кланяться. «Гляйнрих у нас весь лес выкупил», — сразу сообщил Бруно. «По хорошей цене. Хочу вывести все быстро, пока дорога подсохла и дождей не было». «А Гляйнрих...» — Волков помнил этого человека. Тот был глава гильдии строителей из Малина. «Деньги вперед дал?» «Да, дядя, и доски, и брусы, и тес вперед оплатил. И еще хочет». «Думаю, надо просить, чтобы господин Гивельда с нам встречу с лесоторговцем плетом в леденице организовал. Поговорить о новой партии леса». «Сами без меня справитесь?» «Да, дядя, тут большой хитрости не будет». Племянник поклонился. «Только о цене сговоримся». Ветер с реки доносил неприятный запах. Волков поморщился, пытаясь отыскать, что это воняет. Юноша поймал его взгляд. «Это наш родственник просил сырой кожи на пробу привезти. он баржа полна. Сейчас разгружать будем. Думаю, денег с него за разгрузку не брать». «Да, не бери. Родственник нам хороший достался. Полезный». «Уголь весь распродали. И двух десятков корзин не осталось», — сообщил Бруно. Все у Кершнера на складах. Думаю, за неделю кузнецы и пекари разберут». «И что же по углю у нас вышло?» «Дядя», — Бруно счастливо улыбнулся, — «на круг чистой прибыли 127 двадцать без малого, и то без тех корзин, что еще не проданы». «Ну что ж, неплохо. И ведь все довольны. И Гивельдес, что возил уголь, и Кершнер, что хранил его на своих складах». Волков подумал о том, что три такие сделки в год позволят ему свести расходы с доходами. Ну, почти». Раз уж вы договариваться будете о встрече с лесоторговцем, заговорил кавалер. То торговца углем Фульмана позовите. Уголь летом, конечно, не так нужен, но и летняя цена на него другая. Может, еще поторгуем углем с выгодой? Хорошо, дядя, отвечал Бруно. Максимилиан подвел господину коня. Рыцарь уже сел в седло, как тут заговорил Михель Цеберинг. Господин, Бруно забыл вас спросить. Ну. Купцы в Малине спрашивают, можно ли в ваших амбарах товар хранить. Дороги-то хоть и плохие, но уже подсыхают. Многие думают сюда товары свои возить и с ваших пристаней грузиться. «Да-да, дядя», — вспомнил Бруно. о том многие спрашивали, хотят знать цену на склады и цену на погрузки. Амбары до урожая все равно пустые будут стоять. Сдавайте их. Цену не ломите. Узнайте в Малине цену на склады. Такую же пока просите. «Стоимость погрузки узнайте в леденице. Пусть купцы начинают сюда ездить». Волкову нужны были купцы из Малина и Вильбурга. Чем больше людей окажутся в нем заинтересованы, заинтересованы в его складах и пристанях, тем труднее графу будет интриговать против кавалера. Да и на герцога купчишки влияние имеют. Надо будет узнать цену на барже. «Если все станут грузиться с моей пристани, так добро пожаловать и на мои баржи». Уже полоснящейся физиономии сейчас сделалось ясно, что тот с собой угорд. Волков еще с коня не слез, а Сыч с Ежом уже тащит к нему какого-то плюгавого мужичонку. Фрец Лама еще и издали кричит. «Вот, Эксленс, нашли мы его!» Точно, они молодцы. Кавалер сразу узнал в пленнике одноглазого монаха. И тот узнал Волкова, стоял, трясясь всем телом. Ну. — мрачно спросил кавалер. «И к какому же монашескому братству ты принадлежишь?» Мужичонка зыркнул на него единственным глазом и заплакал. «Да никакой он не монах, экселенс," сообщил Сыч. «Это Ганс Фигерман, вор из Малина. Пьяных гостей по кабакам обворовывал. С трактирщиками вдоль работал. Играчишка», — добавил еж, показывая волку в игральные кости. Кости у него с секретом». Волков понял сразу, что этого Ганса Фегермана наняли. Никакого отношения к разбойникам, что на него напали, этот тип не имеет. «И сколько же тебе предложили?» Ганс Фегерман жалобно всхлипнул. А Волков вспомнил, как из головы Георга фон Клаузевица торчал арбалетный болт и как звякнул ломостовую меч, что тот не удержал слабеющей рукой. И от этого воспоминания перекосило рыцаря от злости. И, не он с оттягом врезал хлыстом прямо по морде ублюдка. По левой щеке. Жёсткий стек рассек кожу на щеке, чей не лошадиная кожа-то. Мерзавец заорал и схватился рукой за рану, а через пальцы полились на его одежду капли крови. Но Волкову плевать было на кровь. Он произнес, почти шипя от злости. «И не вздумай скулить. Будешь скулить, так велю тебя повесить на заборе и сечь, пока вся шкура не слезет. Отвечай мне, сколько тебе заплатили?» «Не надо, господин!» — причитал вор. «Сколько?» — кавалер снова занес стек. «За то, чтобы вас нашел три талера, пролепетал Ганс Фегерман. «Где нашел?» «Я два дня у южных ворот просидел, пока вы не приехали. А как дождался, так пошел за вами, когда вы к епископу поехали». «А потом?» «Потом дождался вас, пока вы не поехали к купцу Кершнеру. У прислуги узнал, что вы и сели там обедать». Тут вор замолчал. «Дальше, — говорит демон поганый, — не заставляй господина ждать», — велел Сычи, врезал вору под ребра в правый бок. Тот согнулся от удара, заныл, но, вспомнив хлыст, распрямился и дрожащим голосом продолжил. И побежал в кабак. «В пьяном купце бриганты заседали», — вставил Ёж. «В пьяном купце?» — вспоминал кавалер. «Это тот кабак, что у городского арсенала?» «Угу», — кивался и тот. «Да, господин», — стонал вор. «То есть в пятистах шагах от дома графа? Ну, понятно». «И все о вас сказал Ульму». «Это бородатый такой, высокий, красивый», — снова вспоминал Волков. «Точно так, господин! Бородатый, бородатый!» «Ульм — это имя его или фамилия?» «Кличка. Все бриганты звали друг друга по кличкам», — говорил Сыч. «Вели себя тихо, скромно, но в трактире не ночевали». «Еще бы! Зачем деньги тратить, когда дворец графа рядом?» — про себя проговорил кавалер и спросил у вора. — А этот Тульма и его люди, конечно, не из Малина были. — Нет, господин, не Малинские они. — А откуда же? — Не знаю, господин, может, из Вильбурга? — И что случилось после того, как сказал ты Ульму, что я у купца обедаю? — Господин, — захныкал Ганс Фегерман. — Я не виноват, я хотел уже уйти. — Говори, сволочь. Волков опять занес хлыст, но пока не бил. А-а-а! Заорал вор и заговорил с карговоркой «Уль мне сказал, чтобы я вызвал вас к епископу, сказал, что даст мне монашеское деяние. Я отказывался, но он в ответ, мол, я все равно уже замазан, опять талеров мне не помешают». «Он тебе еще пять монет дал?» «Да, господин», — вор указал на сеча. — «эти господа у меня все забрали, у них все мои деньги». «И ты согласился?» Я почувствовал, неладный господин. Я испугался, но Ульм пообещал, что прирежет меня прямо за углом, если я не соглашусь, и послал со мной человека, чтобы я не сбежал. Тот держал меня за капюшон, когда я шел к дому купца. Он велел вызвать меня к епископу. Да, да, и дал мне пять монет, и еще сказал, чтобы я не торопился, и пришел в дом купца уже ближе к сумеркам. Но я волновался, что в темноте тот человек, что вел меня, меня зарежет и заберет серебро и поэтому двигался быстро и пришел, когда было еще светло. Слава богу, что ты еще и трус. Дождись они темноты, я бы их не заметил. Значит, ты не знаешь, что это были за люди? Нет, господин, не знаю. Клянусь богом, не знаю. Я бы все сказал, но не знаю ничего. Испугался он, Экселенс. Мы его не в городе нашли. В деревню у сестры прятался паскуда. Все понял, когда узнал, какую он кашу заварил. Почуял, что набедокурил и бежать кинулся. — А ты с трактирщиком о бригантах не говорил? — спросил Волков. — Как же не говорить? Говорил. Все у него спросил. Он рассказывал, что заказывали, что пили. Говорит, что они не скарничали, что серебро заранее делили прямо в кабаке. Видимо, им часть денег вперед дали. Но сильно не пили, вели себя тихо хотя по виду люди весьма злые были, резанные, колоты, ремесла либо воинского, либо разбойного. А еще трактирщик сказал, что среди них и грамотные имелись. Этот самый Ульм записки читал, что ему приносили. Один из них письмо на почту отправлял, — добавил Ёж. «Записки? Письмо на почту?» — сразу насторожился кавалер. «Ага, мальчишку посыльного один из них с письмом на почту снарядил». Говорил Ёж. А сыч сразу смекнул, хлопнул себя полбу. Эх, балда, я! Конечно, балда, строго сказал Волков. Надо ехать в Малин на почту. Поезжай, почтмейстер Фолерих, мой хороший друг. Скажете, что вы от меня? Он должен помочь. Сейчас поедем, Эксленс, только пообедаем. Волков повернулся и направился в дом, где на пороге его, как всегда, ждала не жена а, конечно же, госпожа Ланге. Как всегда в чистом платье, с белоснежными кружевами, прическа волос к волосу, сама улыбается, а на лице уже видны веснушки. «Здравствуйте, господин мой!» — она сделала Книксон. Очень захотелось Волкову ее обнять, к груди прикоснуться, к крепкому заду ее, хоть даже через платье, да нельзя. Кругом люди, слуги. «Рад вас видеть, госпожа Ланге!» Он передал ей перчатки и берет, уже почти прошел в дом, а тут Сыч кричит. «Экселленс!» — Волков повернулся к нему. «А с этим что делать?» — Фрицламме толкнул вора в спину. Волков не раздумывал ни мгновения. «Найди брата Ипполита, пусть исповедует», — отвечал кавалер. «Потом повесь». зарал — заорал вор. «Господин, простите, простите!» Сыч снова ударил пленника крепким кулаком в бок. «Да не ари ты, оглашенный!» Вор поперхнулся и упал на землю. Затих сразу. А Сыч снова закричал. «А где повесить ты его? На заборе?» «Экий ты дурень, Фридслама!» Отвечала ему Бригит Ланге, а не Квалер. «Зачем же дрянь всякая на нашем заборе нужна?» Архитектор уже давно на перекрестке хорошую виселицу вкопал. Там и веши его под лица. Это там, где кузнец новую кузню поставил на том перекрестке. На том, на том, ответила Бригит и закрыла дверь. Она молодец, она все знает, что дома и хозяйство касается. Волков пропустил женщину вперед и пока нет никого, ухватил за зад. Госпожа Ланги улыбнулась, но руку его отпихнула. Не до того сейчас. Полон дом людей.